Глава 25. После того, как он прокрался обратно в свою комнату, Сяо Ян быстро закрыл двери и пошёл в угол комнаты, где наконец выложил кучу лекарственных трав и магических кристаллов. Он осторожно положил их в шкаф и глубоко вдохнул запах трав. После этого он наконец с облегчением обмяк. Сяо Ян купил большое количество ингредиентов, необходимых для восьми месяцев использования. что позволило бы ему тренироваться без остановок всю оставшуюся часть года нежно похлопав по стенке шкафа он с удовлетворительной улыбкой лениво пошёл в сторону постели сегодняшние мероприятия его очень сильно вымотали ионар ты там через дверь послышался заплетающаяся гоз и тут же раздался стук Открыв слепающие глаза, Сеоян поспешно вскочил с кровати и открыл дверь. Увидев на пороге Сеоджана, он спросил: "Отец, а тебе что-то нужно?" "Разве я не могу видеть тебя, даже если мне от тебя ничего не нужно? Ты скрывался от меня в течение двух месяцев". Сеожан сделал выговор и нежно потрепал Сеояна по голове. Смотря на тёплое улыбчивое лицо Сеоджана, Ус Сяо Яна защипала в носу. «Ты все еще чувствуешь себя ответственным за произошедшее?» «Ха-ха! Если она не может проявить симпатию к моему сыну, то это ее проблема!» «Тебе не нужно грустить, я знаю, что мой сын точно не мусор!» Смело сказал Сяо Жан. «Ха-ха! Отец, я через три года нанесу визит к культу Юн Лан, и они точно его не забудут!» С улыбкой сказал Силаян мягким голосом. Улыбчивое лицо Силожана стало более серьёзным, когда он посмотрел на Силаяна. Через некоторое время, немного колебаясь, он сказал, «Я чувствую себя нормально, но... ты действительно пойдёшь туда?» «Я не говорю, что ты не сможешь сравниться с Налан Янран, но силой культа Юнуан...» Силаян улыбнулся, а его лицо приобрело упрямое выражение. Отец, есть некоторые вещи, от которых не спрячешься. Ага, вот он мой сын. Характер твой, мой, как у меня. Твои старшие братья были бы рады услышать это. Сеожан обмнулся прежде чем вздохнуть и медленно кивнул. Жду не дождусь того дня, когда старый ублюдок Неонсу приповзёт ко мне на коленьях, умыля отменить развод. Сеоян кивнул, и не мог не рассмеяться. «Вот, держи небольшой подарок от своего отца!» Он вручил Силаяну очень знакомый флакон. Глядя на этот эликсир, который вернулся обратно в его собственные руки, Силаян не знал, смеяться ему или плакать. Но усилием воли он не удержал на своём лице озабоченное выражение. «Отец, что это?» «Эликсир духовных основ. Он позволит увеличить скорость развития доуки». «Я просто купил его сегодня!» — широко улыбнулся Селожан. «Ты, должно быть, потратил на него кучу денег!» Когда он получил эликсир, Селаян почувствовал, как в его груди потеплело. «Сорок тысяч золотых монет, но если он принесёт тебе пользу, то всё в порядке!» — беззаботно улыбнулся Селожан. «Ты потратил сорок тысяч золотых монет, чтобы купить мне этот эликсир?» «Старейшины, возможно, воспользуются этим поводом, чтобы доставить ей неприятностей», — горько умнулся Силаян. «Тсс, я глава клана, они лишь могут произнести несколько слов», — холодно сказал Силажан. «Отец, спасибо. Через один год во время церемонии совершеннолетия я заставлю их всех пораскрывать свои рты». «Хорошо, я с нетерпением жду, во что мой сын преобразится еще раз». хозяин и не знал, откуда у взялась такая уверенность у Сяояна. Сяожан был очень счастлив, наблюдая уверенность своего сына. Хорошо. Я больше не буду прерыровать твой отдых. Если появятся какие-то проблемы, приходи навестить своего отца. Я не могу допустить, чтобы член моей семьи был опозорен. Помахав рукой на прощание, Сяожан удалился. Дерьмо. Эти стервы-други теперь пройдут мне всю плешь. «Я только потратил 40 тысяч золотых монет, и они будут действовать так, словно я потратил все деньги, которые, как предполагалось, должны были пойти на покупку их грибов!» Доносилось издалека бормотание Селожана. Глядя на то, как фигуры его отца исчезают в темноте, Селаян коснулся своего носа, улыбнулся и сказал в полголоса. «Расслабься, отец, я заставлю этих людей заткнуться. Три года назад я мог заставить их смотреть на меня». Спустя 3 года после этого я его прежнему смогу. Постоя я у двери, ещё некоторое время Сяоян убрал эликсир, а затем бросив взгляд на угол комнаты, он сказал: "Девочка, преслышивать людей и правда так весело? У Сяоян гиге такие острые чувства?" Из-за угла показалась симпатичная молодая девушка в фиолетовой юбке. Она наклонила свою голову, и широкая улыбка показалась на её красивом лице. Посмотрев на лицо вредной девочки, Сяо Ян беспомощно покачал головой. Дай Эра подошла ближе и спросила с улыбкой: "Куда это Сяо Ян гиге ходил после обеда?" "Я просто гулял." "Это правда?" Её глаза внимательно осматривали его сверху донизу. Внезапно Дай Эра подошла ближе и немного наклонилась. И она сморщился, и она сказала: Я чувствую запах женщины. Ну брось, с чего бы мне пахнуть женщиной? Юное лицо Силаяна внезапно покраснело, но в темноте это было трудно заметить. Хе-хе-хе. По-видимому, наслаждаясь затруднительным положением, в котором оказался Силаян, Дэй Эр рассмеялась. Мгновением спустя её смех умолк, и она тихо сказала. Минуту назад я слышала слова Шушу. А я верю, что Сео Ён Гиге, да, в будущем, если ты действительно захочешь пойти к культу Юнван, Даэры это тоже пойдёт, чтобы помочь тебе. Услышав это, Сео Ён моргнул и пристально уставился на красивое маленькое лицо молодой девушки. Под не сдержанным взглядом Сео Ёна лицо Даэры немного покраснело от смущения, и она прошептала: "Сео Ён Гиге, ну что ты так смотришь?" Ха-ха. "Да Эр?" Это тоже может покраснеть такое редкое зрелище. С улыбкой неожиданно сказал Силу Ян, да и я холодно посмотрела на Силу Яна и шепотом пробормотала. Как ты можешь смотреть на людей таким образом? Хорошо, хорошо, будь уверена в гиге. Хоть культ Юн-Лан и велик, я всё ещё молод. Это Юн-Юн, которая портит тут девчонку на Лан-Ян-Ран. Обсределённо не слишком хорошие учители. Селаян улыбнулся, взъерошив в тёмные волосы молодой девушки. «Ну, уже поздно, возвращайся домой». Дэй Эра неохотно покачала головой и пошла в тёмноту, провожая взглядом юноши. Повернув за угол, можно было услышать звуки ссоры между Селажаном и несколькими старейшинами. Они ругались из-за того, каким образом были потрачены 40 тысяч золотых монет. Остановившись, Дэй Эр нахмурилась и слегка вздохнула. В то же время фиолетовая карта появилась между её тонких пальцев. Свет дауки, стекающий с её пальцев, окрасил фиолетовую карту в золотой свет. Щёлчком она послала карту в полёт. С вспышкой золотого света она влетела в комнату, где старейшины ругались о Жаном. В комнате все притихли, и Дэйр тихо сказала: "Это деньги за эликсир духовных снов. В этой карте 100.000 золотых монет. Теперь Когда я дала вам это, я надеюсь, что старейшины больше не будут создавать проблем. Села Шушу. В комнате было абсолютно тихо, прежде чем от трёх старейшин последовало согласие.